И чего? Вернее, зафига. Масло классическое, то бишь, вологодское. Теперь в вкурил? Полагаешь, это было что-то типа черной метки? Иных разумных объяснений придумать не могу. Ну, допустим. Кстати, а почему ты на сборище у брюнета за это не рассказал? Не хотел раньше времени нервировать старика. Опять же, других вещественных доказательств, причастности Тарасовских, у нас тогда не было. «А теперь есть? Теперь есть!» «Накось, подивись С этими словами Петрухин достал из внутреннего кармана и сунул приятелю парочку отпринтованных фотоснимков, судя по разрешению, распечатанных с цифры камер слежения. «Ты этого персонажа часом нигде не встречал?» Купцов смотрелся в не лучшего качества изображения, задумался. «Наверняка сказать не готов» тем не менее, очень смахивает на чертилу, что вел за нами слежку в Вологодской командировке. Ай, молодца! Вот чуйка чуял, что это жужу, какое надо жужу, обрадовался Дмитрий, сгробастывая и убирая картинки. Блин, да ты человеческим языком объяснить можешь, недовольно пробурчал Леонид. Потом, дружище, все пояснения потом. А сейчас категорически нет времени. Петрухин посмотрел на часы. О, Алис Капут. Горю, как фашист под Курском. Димка, погодь, я что-то очень важное хотел тебе сказать. Сейчас. Ах да, вспомнил. Комаров заблуждается. Янка, она вовсе не самая первая с корабля ушла. По крайней мере, я своими глазами видел, как еще раньше, как еще раньше с гостевой парковочки представительский МЭРС выползал. Даже так? Любопытно. Именно. Надо бы нам оперативненько выяснить, кто из приглашенных гостей в тот вечер на 600ом прикатил. Да там много чего надо бы выяснить. Вот только когда все успеть? Да куда ты все торопыжишься-то? Между прочим, я рассчитывал, что мы с тобой сейчас посидим трошки. Мозговой штурмец проведем. Фляжечку-коньяку раскатаем. В салоне как раз 05 Киновского завалялась Да уж, я вижу, что ты по-взрослому затарился. Но, увы, развел руками Петрухин, сегодня ровно в полночь, зловеще звучит, правда? В полночь, когда силы зла властвуют безраздельно. В общем, по результатам оперативно собранных вашим покорным слугой кино, фото и прочих документов, брюнет забил Тарасу стрелку. Ого, серьезный подход. По-другому работать не умеем. Скромно подтвердил Дмитрий. Место встречи – мотель с игривым названием «Родничок», что в 20 километров от Пикалева. Общий старт в 9 вечера от офиса магистрали. А при здесь пикалево и Вологда? Тарас, он же Череповецкий. Потому что в настоящее время Тарас по своим бизнес-делам торчит в Вологде. Это раз. А пикалево фактически при граничье. Это, соответственно, два. Граница чего? Разжёвываю равноудалённая точка от штаб-квартир двух конкурирующих организаций – Питерской и Вологодской. К тому же владелец родничка Тимур батькович Мхитарян известен своей швейцарской позиции. Какой позиции? Он нейтрален, как Швейцария, а потому хранит тайну вкладов, приватных разговоров и окрестных безымянных захоронений. На лице Купцова отобразилась тревога. А что, не исключается и такой вариант. Похоже, господин инспектор, вы подзабыли главную заповедь людей творческих профессий. Какая свадьба без баяна, какая стрелка без нагана? Наигранно строго ответил Петрухин. Не ссы, Купчина. Все едино, мы тебя с собой не берем. Это с каких таких щей? Брюнет распорядился оставить кого-нибудь на хозяйстве. Жребий выпал на тебя. Какой еще жребий? насупился Купцов. «А я монетку кинул ту, что у тебя в стаканчике с карандашами хранится, помнишь?» Помятую о былом жульничестве, результатом которого стало тесно-телесное, хотя и всего на одну ночь, знакомство с юрист-консультшей магистрали. Леонид смущенно отвел взгляд, не то стыдясь самого факта жульничества, не то пряча зажегшиеся в глазах огоньки сладострастных воспоминаний. Поехать на этой тачке предложил Пронин. Мы с ним, короче, в общаге, в одной комнате живем. Пронин сказал, что идиотов, оставляющих на стоянке машину с ключами, надо учить. Вот мы и... Вот честное слово. Мы просто сели и за пять минут доехали до метро. И все? А все ли? Прищурился Шалимов. В кабинете дознавателей 71-го отдела полиции... Продолжался допрос с доставленным прямиком из больнички подозреваемого Пегова. То был субтильного сложения молодой человек с внешностью ботаника и прикидом хипстера. По манере держаться, поторопливой, сбивчивой речи, ровно как лица не общему выражению, даже не профессионал сыска без труда определил, что молодой человек отчаянно напуган, а потому, отвечая на вопросы, ничуть не велит а напротив выражает полную готовность помогать следствию. К тому же организм Пегова до предела истощился ударной дозой клистера, вкачанной ему славным продолжателем дела профессора Боткина. По этой причине подозреваемый испытывал теперь необычайную легкость не только в мыслях, но и в прочих отсеках тела. К слову, а может быть и стоило взять на вооружение этот некогда передовой опыт австрийских медиков, с сознанием дела описанный Гашиком, и перед каждым серьезным допросом устраивать фигурантам промывание желудка. Если на клистерах держалась Австрия, то почему бы на них же не поддержать отечественный сыск? Цитата из Швейка. «Не щади меня!» – подбадривал он палача, ставившего ему клистер. «Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистер, и никаких. Помни, на этих клистерах держится Австрия. Мы победим!» сноска «А всё ли?» – продублировал вопрос Серёжа кравчу «Ну да. А вот Говрячков нам под протокол сознался, что...» «Брехня! Не было пока никакого под протокола с Говрячковым, поскольку всё это время тот продолжал дозревать в обезьяннике». «Ах, точно!» – перебивая оперативника, торопливо вспомнил Пегов. «Когда мы вышли из машины, Жека вернулся и магнитолу выдернул. Хуй с Жека! Женька пронят! Так и говори, Евгений Пронин. У нас с тобой сейчас не терки-протелки, а официальное следственное мероприятие. Строго подпустил туман у Шалимов. Да-да, конечно. Так вот, же а, Евгений Пронин взял магнитолу. Мы ему говорили, не надо, но он все равно. Да, славная какая у вас компания, саркастически ухмыльнулся Кравчук, пародируя Михалкова. Здесь цитата из кинофильма. Свой среди чужих, чужой среди своих. Сноска. Что и говорить, настоящие друзья. Вы о чем? Что ты, что Говрячков. Все на приятеля валите. И угнать машину он предложил. И за рулем сидел. И магнитолу взял. Так значит и женщину Жека? В лоб спросил Шалимов. Что женщину? Он сбил. Какую женщину? Мгновенный и бесчисленный по счету раз покрылся гусиной кожицей Пегов. «Мы никого не...» «Когда грузились в тачку, никаких механических повреждений на корпусе не углядели?» «Эээ... Не знаю. Нет. Мы ж бухие были». «Вот. Уже одна статья, как минимум, считаю, у тебя на кармане». К «Какая статья?» «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», – охотно разжевал Шалимов. «До двух лет». В данном случае Опер сознательно не уточняет, что до двух лет – это не срок уголовной ответственности, а лишение прав сроком до двух лет сноскать. «Почему до двух?» – охнул Пегов. «За что до двух?» – «Это же не мы. Это Пронин. Мы просто сидели сзади». «Угу. На заду и взаду Допустим. Где сейчас может ховаться Пронин?» «Не знаю. Вот честное слово. А если хорошенько подумать?» Он ведь парень не местный, так? Да, он из этого, из Курска приехал. Вообще-то он хотел на физкультурный поступать, но по баллам ЕГЭ только к нам в холодильник прошел. С кем из питерцев помимо Гавричкова он приятельствовал? Может, баба какая? В смысле, подруга, подкинул вариант Сереже. Ну, в принципе, он с Машкой Архиповой из параллельной группы чего-то такое мутил. Чудесно. Где живет Машка? Я не знаю, честное слово. Кажется, где-то в Колпино. «Буду жить теперь один я, как терминатор!» Дурным голосом заорал друг Шнур. Да так, что все присутствующие в кабинете невольно вздрогнули, после чего синхронно поворотили головы на шум, который, как выяснилось рингтонно, исходил из глубин кителя, тихонечко посапывающего в уголочке сержанта Гусимова, на чью долю сегодня выпала миссия сопровождающего. Он же сиделка при измученном теле задержанного Пегова. Шалимов сердито втопил кнопку диктофона, останавливая запись, и рявкнул. «Блин, Гусимов, чурка ты не русская. Я же вторым твоим родным языком приказал. На время, пока мы работаем, отключить мобильник». «Извините, товарищ капитан», – взялся оправдываться сержант. «Я свой-то типа отключил, а про его трубу забыл». «Что значит «его»?» «Его кого?» Это пегово мобила Вы сами приказали отобрать и следить, чтобы на звонки не отвечал и сам никуда не звонил. Гусимов достал из кармана продолжающую благим матом шнурить трубку. Весь день у него этот терминатор орёт. Раз 20 так уж точно позвонил. Выключить я сейчас. Погодь, заинтересовался Шалимов. Он поднялся с места, принял из рук сержанта телефон и всмотрелся в экран дисплейчика. «Очень любопытно!» «Жека!» Опер обернулся в сторону Пегова. «Я правильно понимаю, что сей терминатор Жека есть мобильный позывной товарища Пронина?» «Да!» «Прелестно!» «Как говорится, на ловца и зверь!» «А теперь, господин студент, слушай меня внимательно!» «Сейчас мы тебе нальем рюмашку-коньяку, которой ты одномоментно в себя опрокинешь!» «Зачем?» перепугался Пегов. «А вот именно за этим!» «Дабы ты перестал, наконец, дрожать, как жесть на ветру, а твой отнюдь не ангельский голосок приобрел нотки уверенной похмельной развязности. Ясно? Нет, да, не совсем. Неважно. После этого ты наберешь номер товарища Пронина и своим возвращенным к жизни голоском объяснишь, что после вчерашнего перепоя жуткого весь день продрых, а потому звонков не слышал». И только теперь, очухавшись и узрев огромное количество непринятых от лучшего друга, спешишь справиться о состоянии его здоровья. А главное, об их местонахождение Кого их? Пронина в купе с его здоровьем. А, понятно. Это очень хорошо, что понятно. Серёжа, доставай, анзы. Будем студента лечить. Алё, Жека, здорово. Да я вообще дрова полные. Прикинь, в такое рубанько упал что вот тока-тока в себя пришел. «Что? Я? В какой нахрен полиции? Ты чего там, с дуба рухнул? Я ж тебе говорю, в общаге. Только-только глазище продрал. После вчерашнего. Чего? Гаврика повязали? Блин, Жека, а ведь мы тебя урода предупреждали».